Авдотья проснулась от звука в грома. Ей нравился дождь, но гром и молния наводили на нее страх. И куда делся Андрей? Она встала с кровати и медленно побрела в сторону кухни. Идти было недалеко, но довольно тяжело. Авдотья посмотрела вниз и увидела огромный живот, который мешал ей быстро передвигаться. Тяжело вздохнув и опираясь на стену, Она все же добралась до раковины, налила воды и поднесла к рту, чтобы выпить. Вода пролилась мимо. Она еще раз наполнила стакан, опять мимо. Не понимая, что происходит, Авдотья начала звать Андрея. Вот только звук не распространялся. Вокруг нее словно был вакуум. Она замолчала, посмотрела по сторонам и решила присесть на табурет. Вдруг ноги стали подкашиваться, и она чуть не промахнулась. Все это было ненормально. Все было такое родное и знакомое. Вот ее кружка. А в раковине стоит ее тарелка после ужина. Она собиралась ее завтра помыть. Часы на микроволновке сбились и моргают, но почему-то не как обычно. Вместо четырех нолей на циферблате четыре пятерки. Какое странное число. И куда же все-таки подевался Андрей? Что-то он задерживается на работе. Авдотья встала и медленно подошла к ящику с посудой. «Надо приготовить мужу чай». Как смешно звучит. «Мужу». Только недавно расписались и никак не привыкнуть к новому статусу. «Муж и жена». Забавно. Она думала, что не выйдет замуж лет до тридцати. Все мысли были только о карьере. Андрей в ее жизни оставался последним мужчиной, с которым она встречалась. Им было хорошо вместе, они отлично проводили друг с другом время. Но жениться? Нет уж, увольте. Беременность все поменяла. Нельзя же растить ребенка вне семьи. Наверняка они бы исправились без печати в паспорте, но так везде проще. И не надо никому объяснять, что папа есть. Он их любит, живут они вместе, просто им не нужна эта формальность. Что они любят независимо от того, есть ли штамп или его нет. Кружки Андрея в посуде не оказалось. Только сейчас она заметила, что и посуда стала меньше. В голове начали крутиться нехорошие мысли. Чтобы прийти в себя, Авдотья зашла в ванну и попыталась умыться. Вода из крана не полилась. Из него доносилось шипение и бульканье. Но ни капли воды не упало в раковину. У Авдотьи началась паника. Она торопливо вышла из ванны и пошла по коридору обратно в спальню. По пути ненароком зацепила дверцу шкафа. Она со скрипом открылась, и Авдотья увидела в нем свои вещи. Там также висели ее куртки, пальто, плащ. Других вещей там не было. В шкафу висели исключительно ее вещи. Уже из последних сил она вбежала в комнату и рухнула на кровать, как подкошенная. Сердце безумно стучало, на глаза наворачивались слезы, И тут она почувствовала, что ребёнок пытается выбраться наружу. Из последних сил Авдотья собралась и закричала. И тут же открыла глаза. Рядом с ней сидел Андрей. Вытаращив глаза, он сначала уставился на неё, а потом крепко обнял. «Что произошло? Ты так кричала во сне!» «Я не знаю». Губы Авдотьи дрожали, из глаз полились слёзы, она зарыдала. «Мне приснился странный и страшный сон». — Не плачь! — успокаивал ее Андрей, нежно гладя по голове. — Все хорошо, ты дома. Я рядом, успокойся. Ничего страшного не произошло. Просто дурной сон. — Все было как настоящее. Только тебя там не было. Я была на девятом месяце, а тебя рядом нет. Совсем нет. Ты как будто ушел из моей жизни. — Никуда я не ушел и уходить не собираюсь. Давай я принесу тебе воды, попьешь, и станет полегче. И перестань морочиться из-за ерунды. Если ты боишься, что забеременела, то не беспокойся. Я этому только рад. — Ага. Ты говорил, что будешь этому счастлив. Я тебе верю. Но сон был уж очень реалистичен. Прости, если напугала тебя. — Кричал ты знатно! — Андрей немного улыбнулся. — Думаю, соседи теперь обзавидуются. Дурак — Дурак! — крикнула Авдотья и бросила в него подушку. — Я ему тут ужасы рассказываю, а он ржет. Но сон отступил. Она уже улыбалась и счастливая, что рядом такой дорогой ей человек ждала его возвращения в постель. Андрей принес ей воды, и они легли рядом. Авдотья почувствовала, как нежно и аккуратно он обнял ее и прижалась к нему всем телом. Через мгновение они стали уже единым целым. И это не грубая метафора постельных сцен. У нее сложилось стойкое впечатление о едином порыве их душ. Остальную часть ночи они проспали, обнявшись, и больше никаких кошмаров.